как выжить в лесу. У нас на карьере их вообще нет. И я двинулся к мотелю. Больше всего он походил на наш общественный парк. Только среди деревьев были разбросаны маленькие домики, а кое-где машины с жилыми прицепами или фургончики. Несколько зданий было поосновательнее и побольше, наверное, кафе и административные помещения. Первым, кого я встретил в мотеле, был не человек. Вначале я этого даже не понял. Мне показалось, что навстречу идет подросток моего возраста. Потом я решил, что это очень низкорослый взрослый и вежливо спросил, извините, где бы я мог получить номер. Встречный остановился. Из-за одежды на нем были только шорты, ноги очень волосатые, почти поросшие мхом, уши маленькие, глаза, наоборот, большие. «Это Халфлинг!» «Добрый день, человеческий ребенок!» Очень чисто и мелодично произнес он. «Если ты желаешь поселиться в данном месте, тебе нужно вернуться на сорок метров назад и войти в здание с вывеской «Заселение». Находящийся там персонал ответит на все твои вопросы». Сглотнув, я кивнул. «Я жду», — удивленно сказал Халфлинг. «Спасибо». «Всегда рад помочь», — ответил Халфлинг и двинулся дальше. Мне показалось, что я даже почувствовала его запах, легкий и приятный, будто от цветов. Хотя, может быть, он пользовался одеколоном. Или это пахли настоящие цветы. Их здесь было очень много. От запахов даже кружилась голова. Выждав, пока халфлинг удалился, я опасливо последовал назад. Заселение производила девушка, такая симпатичная и славная, что у меня даже на время развеялись все дурные мысли. Она сразу поняла, что я с другой планеты. Мы поговорили. Я рассказал ей про карьер, про то, что хочу получить вид на жизнь. но у меня может не хватить денег в результате номер я получил всего за десять кредитов в сутки пускай он был в самом деле в конце мотеля далеко от дороги но какая разница еще она скачала из сети и дала мне копию закона об эмиграции чтобы мне не пришлось тратиться на терминал в номере ведь он был платный и даже угостила чашкой чая Сама она была с нового Кувейта, но ее отец тоже когда-то эмигрировал с самой земли. И хотя ей было всего 22 года, она уже побывала на земле. Выпускные классы в колледже обязательно возили на землю Эдем или Адам. авалон по выбору по поводу того что лететь пришлось в анабиозе девушка ничуть не комплексовала и впрямь что интересного в двух недельном полете через гиперпространство у них даже некоторые мальчишки легли ванабеет чтобы не тратить зря времени и побыстрее увидеть землю а на родине человечества она побывала И в лондоне и в каире и в иерусалиме и в жето мире в общем во всех прославленных исторических местах а потом у нас с бабушкой три дня пробыла в одесской сельви охотилась на львов сильва не любит чужих так что приключении хватало наверное я бы с ней несколько часов просидел так было интересно но тут вошел новый гость который хотел заселиться какой-то длинноволосый урод и пришлось уходить мне выдали ключ и проспект мотеля с подробной картой, так что домик свой нашел без труда. В домике было здорово. Хорошая деревянная кровать с чистым бельем, стол, два стула, два кресла, небольшой видеоэкран, он был бесплатный, и я его сразу включил на местный канал новостей. В большое окно был виден почти весь мотель. Домик стоял на холме, сразу за домиком начиналась ограда, за ней поля, а дальше уже виднелись небоскребы столицы. Я распахнул окно, постоял, улыбаясь, глубоко дышал, воздухду пах очень сладко, но не может быть чтобы я ничего не придумал. Я ведь и впрямь сумел улететь на другую планету и при этом не превратиться в зомби и у меня есть крыша над головой и немного денег усевшись за стол я принялся читать закон об миграции. Все в законе было очень разумно, правильно и в общем-то я по всему подходил. я был молодым, мужского пола законов не нарушал но ну разве что прошелся по взлет на посадочному полю на меня ведь не поймали конечно было не по себе оттого что придется делать обрезание в знак уважения культурных и исторических традиций народа но если надо А еще тут разрешалось иметь трех жен. Я слышал, что на многих планетах это принято, но раньше думал об этом как-то абстрактно. Теперь же получалось, что когда я вырасту, то смогу завести трех жен. Странно как-то, если подумать. Но если бы у папы было три жены, как бы я их звал? Тети? Да и у отца проблем, наверное, было бы выше головы. Если сделать подарок одной жене, то другая обидится. потом я прочитал что только 40 процентов населения имеют больше одной жены и успокоился через счастье заполнил все бумаги включила